Уимсер смеялся и пообещал призвать мистера Энди-Кота на помощь при первом же неприятном симптоме. Старый парикмахер проводил его до дверей, тепло пожал руку и попросил заглянуть еще. «Миссис Энди-Кот будет очень сожалеть о том, что не увидела вас». Сев за руль, Уимсер обдумывал три открывшиеся ему направления. Он мог отправиться в Эсборн, он мог поехать в Стамфорд. а мог вернуться в Уилверкомб. Естественный склон указывал на Уилверкомб. Несомненное единственное правильное решение немедленно возвратиться на место преступления. Ну, если это преступление. Тот факт, что Гарет тоже оказался там, это осложнение по чистейшей случайности. С другой стороны, его очевидный долг завершить это дело с бритвой как можно быстрее. Поразмыслив, он поехал в собственную квартиру на Пикадилли, где обнаружил своего слугу Бантера, вставляющего в фотографии в большой альбом. Он выложил Бантеру свои проблемы и спросил его совета. Бантер, пошевелив мозгами, быстро принял решение и затем почтительно высказал своё мнение. Если вашу светлость устроит, я на вашем месте отправился бы в Стэмфорд по различным причинам. Отправился бы в Стэмфорд, не так ли? Да, милорд. Хорошо. Скорее всего, вы правы, бантер. Благодарю вас, милорд. Не пожелаете ли ваша светлость, чтобы я вас сопровождал? Нет, ответил имси. Вы можете поехать в Вестборн. Совершенно верно, милорд. Завтра утром на ночь я останусь в Лондоне, а вы отошлите мою телеграмму. Нет, пожалуй, сделаем иначе. Я отправлю её сам. Телеграмма от лорда Питера Уимси к мисс Гарет Вейн. Занимаюсь у Лики, бритва в Стэмфорде, отказываюсь походить на героя триллера, который околачивается возле героини, чтобы пренебрегать долгом. Но вы выйдете из за меня замуж, Питер. Телеграмма от мисс Гарет Вейн к лорду Питеру Уимси. Хорошей охоты. Здесь, разумеется, никаких событий. ווען